Даосизм. Название происходит от китайского дао-цзя, то есть школа дао. Это учение возникло во второй половине первого тысячелетия до нашей эры. Согласно традиции, основателем даосизма считается Лао-цзы. Его книга дао дзи каноническая книга о дао иде явилась основополагающим трактатом этой религии. Важнейшим мыслителем даосизма был Чжуан-цзы. Желая поднять престиж своего учения в борьбе с конфуцианством, его сторонники объявили первооснователем даосизма легендарного правителя Хуанди. Традиционно считается, что он жил в 2697-2598 годах до нашей эры. Особенно широко даосизм распространился в эпоху Тан, 618-907 годы, став неотъемлемой частью национального культа. Религиозный даосизм включал в себя магию, алхимию, врачевание, демонологию и другие элементы. Исходной идеей философии даосизма является учение о дао, извечном естественном пути и всеобщем законе возникновения, развития и исчезновения Вселенной. Отсюда вытекает принцип следования дао, то есть поведения, согласующегося в микрокосмосе с дао природой человека, а в макрокосмосе с дао Вселенной. При соблюдении этого принципа возможно бездействие. Увэй — недеяние, одна из основных идей даосизма, приводящая, однако, к полной свободе, счастью, успеху и процветанию. Всякое же действие, противоречащее Дао, означает пустую трату сил и приводит к неудаче и гибели. Вселенную нельзя привести в порядок искусственным образом, напротив, нужно дать свободу ее врожденным качествам. Поэтому мудрый правитель, следуя Дао, не делает ничего, чтобы управлять страной, И тогда она процветает, пребывая в спокойствии и гармонии. Истинный мудрец свободен от пристрастия и предвзятости, он соединяется с вечностью и Вселенной и не печалится ни о жизни, ни о смерти, понимая и принимая как должное их естественность и неизбежность. Даосы верили, что существует возможность достижения бессмертия в физическом теле. Поиски бессмертия во многом инициировали разработку таких направлений, как врачевание, алхимия, дыхательная и физическая гимнастики и тому подобное. Полное собрание произведений даосизма называется «Даудзан» — «Сокровищница даосских писаний». Канон был опубликован впервые в 1019 году объемом в 4565 томов.